Глава 36. Взволнованная Соня стояла возле барной стойки своей кофейни. Всё было готово для открытия. Соня не верила, что остались считанные минуты до того момента, как она перевернёт табличку на двери с закрыто на открыто и звякнет колокольчик, объявляя о приходе первых клиентов. «Сколько же работы было проделано, сколько труда вложено» а чего ей стоило получить разрешительные документы от Роспотребнадзора, СЭС и других инстанций. Но всё теперь было позади. Даже на страхи, что у неё ничего не получится, почти улетучились. Всё благодаря поддержке Миши, да и остальных тоже. Мила потихоньку поправлялась и по мере возможности помогала Соне. Из ресторана, где она работала, Милу уволили давным-давно. Как оказалось, начальница заставила Милу подписать по собственному желанию накануне нападения на женщину — и теперь Мила вместе с Соней с нетерпением ждала открытия кофейни, чтобы приступить к работе. Соня радовалась, что Мила будет работать у неё официанткой, но в то же время уговаривала подругу не зацикливаться на этой работе. «Тебе нужно закончить учёбу, хоть бы и на заочном, или освоить ещё какую-то профессию. Ну как ты будешь Никиту растить на такие заработки?» — настаивала Соня. Мила соглашалась, что нужно стремиться к большему — И Соня надеялась, что в будущем она будет не только кивать головой, соглашаясь, но и правда начнёт действовать. Сдружилась с Соней и Женей, дизайнером, которая помогала ей разрабатывать интерьер. Та обещала рассказать всем своим друзьям о новой кофейне. Помимо Милы, Соня наняла себе в помощь кондитера. Молодого парня Серёжку, который в прошлом году окончил тот же самый колледж, откуда когда-то выпустилась и сама Соня. Она решила дать молодому человеку шанс попробовать свои силы. Основную часть десертов Соня планировала делать сама, поручая Серёже только самое простое. Под её руководством он научится новым фишкам и тогда сможет разгрузить Соню. «Если будет что разгружать», — подумала Соня. «Кто его знает, сколько у них будет клиентов?» Бариста она решила не нанимать. С кофе Соня справится сама. К тому же она уже научила Милу обращаться с Рожковой кофемашиной. Так что если будет оврал, та обязательно поможет. Серёжа, Мила, уборщица Ирина Алексеевна, вот и все сотрудники Сони. А куда ей больше? Кофейня-то маленькая. Даже бухгалтерию она будет заниматься сама. Если что, Миш поможет. Он вон сколько лет сервис ведёт и лишь недавно нанял бухгалтера. Сделав глубокий вдох, Соня улыбнулась Миле и Серёже и сказала, «Ну что, открываемся?» «Открываемся», — хором ответили они. И Соня перевернула табличку на двери. Встала за стойку, нетерпеливо постукивая пальцами по столешнице. Мила ходила от столька к столику, смахивая невидимые пылинки. Сергей рассматривал заполненную десертами витрину. Всю ночь и раннее утро они с Соней готовили вкусности. Помимо традиционных десертов в виде чизкейка, тирамису, брауни и булочек с корицей, Соня включила в меню и другие сладости. Фруктово-ягодные меренги, шоколадные, черничные, кофейные муссы, штрудели. Были здесь и различные десерты из мороженого, ягод, взбитых сливок. Наступил май, значит, приближается самое жаркое время года. Соня надеялась, что благодаря этому её кофейня будет пользоваться популярностью. «Никого», — удручённо вздохнула Соня через 15 минут после открытия. «Мы же только открылись. Время раннее, выходной. Вот увидите, сейчас все проснутся, погуляют, захотят пить-есть и придут к нам», — подбодрил её Серёжа. «Обязательно придут», — поддержала Мила. «Мы же столько рекламных листовок раздали». Листовок они правда раздали много. Вручали их прохожим рядом с торговыми центрами, в парках, на оживлённых улицах и особенно на улицах, где было много туристов. В день открытия Соня планировала провести акцию, вторая порция бесплатно. Возле входа в кофейню поставили рекламный баннер с картинками из меню и объявлением об акции. Помимо листовок Соня надеялась и на сарафанное радио. Она оживила свои странички в соцсетях, начала рассказывать о готовящемся открытии кофейни, публиковала интерьера и десертов. Удивительно, но Соню тут же нашли ее бывшие одноклассники и ребята из колледжа, писали ей одобрительные комментарии, болели за ее начинание. Кто-то даже обещал заглянуть в кофейню. Вдруг колокольчик на двери звякнул, и Соня вздрогнула, метнув взгляд к двери. На пороге стояли две женщины. Мила пригласила их выбрать любой столик, Предложила меню, которое они долго и тщательно изучали. «А что, вы и правда предлагаете гадания на кофейной гуще?» — удивилась одна из женщин. «Правда?» — кивнула Мила. «Если вы выберете кофе, сваренный в турке, то при желании наша хозяйка, Софья Алексеевна, вам погадает». «Ну и придумали», — покачала головой посетительница. «Ещё бы карты Таро тут разложили». «Что ты ворчишь, Катя?» Остановила её подруга. «А мне нравится. Давайте-ка мне кофе из турки и гадание». Соня напряжённо выдохнула. Сварила кофе, объяснила клиентке, как его нужно выпить и какие манипуляции совершить, чтобы гадание состоялось. «И что же тут у нас?» Женщина любопытно рассматривала гущу на стенках чашки. «А что вы видите?» спросила Соня. «Сейчас ты ей расскажешь, что видишь, и сама же всё предскажешь» скептически заявила вторая дама, отказавшаяся от гадания, но заказавшая чашку капучино и малиновый штрудель. «Я спрашиваю для того, чтобы вы сами увидели фигуры, буквы или цифры», объяснила Соня. «Они посчитали, что на чашке ничего не было, и я всё придумала». «Подожди ты, Катя, со своим скепсисом, интересно же», сказала её подруга, вертя чашку в руках. «Мне кажется, вот тут явная шестёрка, и я вижу цифру шесть». Кивнула Соня. А ну-ка, и я гляну, потянулась к чашке Катя. Только руками не трогай, остановила ее вторая. А то все гадание мне испортишь. Чего тут портить-то? фыркнула та. А ты гляди-ка и правда шестерка. И что сие, значит? Она уставилась на Соню. А значит, что у вас скоро свадьба, улыбнулась Соня, посмотрев на ту женщину, для которой гадала. У меня? ахнула она. «У вас или у кого-то из родственников? Друзей?» «Ага, друзей, значит». И, прищурившись, она взглянула на Катю. «Ты чего так на меня смотришь? Я тут при чём?» «Притом, притом. Я ж тебе говорю, сделай тебе, Кирилл, предложение». «Уже сделал», — вдруг призналась та. «И ты молчала?» Соня оставила посетительнице обсуждать предстоящую свадьбу. В душе она радовалась. Как удачно всё же получилось с гаданием. Свадьбы, правда не за горами. «Мишка, у меня первые клиентки. Две подруги», — написала сообщение Михаилу Соня. «Поздравляю. С почином, моя хорошая. Вечером мы с Никитой приедем к вам». Так как был выходной, Никиту не с кем было оставить, на помощь пришёл Миша. Ему Никита в сервисе не помешает. Посидит спокойненько, поиграет в телефон или посмотрит, когда будет возможно, как ремонтирует автомобили. За двумя первыми клиентками в кофейню пришли следующие. Потом ещё и ещё. Забежала Женя с мужем, поздравила Соню с открытием, сделала кучу фотографий, чтобы потом разместить на своей страничке в интернете и привлечь знакомых в кофейню. Пришла и парочка бывших Сониных одноклассниц. Из тех, с кем она в школе не общалась. Видимо, женщины не столько хотели выпить кофе, сколько посплетничать да обсудить, узнать новости из личной жизни Сони. Правда, разговаривать с ними Соне было некогда, в кофейне не осталось ни одного свободного столика. Соня такого ажиотажа не ожидала, но радовалась, что среди сегодняшних посетителей были не только знакомые, её или Мишины, но и совершенно незнакомые люди, которые проходили мимо, увидели рекламу, взяли на днях листовку. Вечером под самое закрытие в кофейню пришёл Михаил с огромным букетом бледно-розовых роз.